Глава сорок 45. Ещё одна неделя промелькнула незаметно. Подготовка к свадьбе и заботы по благоустройству дома отвлекали от тревожных мыслей. Так что к вечеру я валилась с ног от усталости. И в моей помощи, конечно, не было необходимости, но мне так было легче справиться с такими ненужными наплывами паники и страха софиики. Радует одно: их становилось с каждым днем все меньше и я перестала сжиматься от ужаса при виде реймерта а счастливая улыбка дочери придавала сил даря покой и умиротворение глядя как софья играет с подругой общается с отцом я убеждалась что все делаю правильно мисарис готова», — сообщила мелли закончив подшивать кромку шторы С другого края шила я, делая, как оказалось, эту работу гораздо медленнее и менее качественно, чем девушка. "Мама, смотри, что получилось", позвала Софи, хвастаясь новым, немного кривым нарядом для своей Люськи, куклы, которую ей подарил Рейнхард. На самом деле, красотку с рыжими волосами и зелёными раскосыми глазами назвали Люсиндра, но с моей лёгкой руки имя Люська пришлось по душе всем домочадцам. Даже немного важная Мэллли, так её называла, когда возвращала в комнату горе путешественницу, в очередной раз найдя её в совершенно неожиданном месте. Хорошо и нарядно, вот только здесь чуть длинновато. Ага, знаю кивнула малышка, наморщив носик, принялась распарывать криво подрубленный подол платья. Сегодня Джилли придет, и мистер Грэм обещал в гости заглянуть, напомнила дочери, сделав последний стежок, осмотрела край и в целом осталась довольна. И Кейла с миссис Маккей. Кейла принесет Кассандру, и мы отправимся на бал. Так это платье для танцев, улыбнулась, озадаченной дочери, которая пыталась ровно сложить две стороны юбки, но скользкая ткань все время скатывалась. Нет, рейс сегодня принесет новое, улыбнулась девочка, наконец сколов края иглой. И дядя, еще! — Хм, когда успеваете договориться? усмехнулась, в душе радуясь, что у Софи исчезла настороженность к отцу. И они подружились. Я бы отметила даже очень. По крайней мере, мне есть что сказать Рейнарду. иначе еще немного, и он разбалует ребенка». Мисс Айрис, прибыли мисс Кейла и мистер Грэм», — сообщила миссис Лета. Степенно прошла в гостиную, которую мы облюбовали для посиделок, и установила на чайный столик под нос» с тремя кружками чая и засахаренными маленькими грушами. А миссис Маккей сегодня ее нет. Хм, ладно, проводите Кейлу сюда. Мелли, пригляди за девчонками, а то боюсь на балу они до самого утра будут танцевать. Хорошо, мисс Эрис, присмотрю. Улыбнулась девушка, приступая к следующей шторе. Что мы выбрали для комнаты Рейнарда. Софи, я буду в кабинете вместе с Грэмом. — Ладно, мама, не глядя на меня, ответила Софи, спешно убирая лоскуты ткани, кружева, рюши и иголки с нитками в сундучок. Кейла, добрый день! Рада тебя видеть. Добрый день, мисс Мисаэрис. Сегодня чудесная погода, поприветствовала девушка, делая киксон. Хм, подавилась смешком, забавляясь над вымученной мордашкой Кейлы. Наверное, по дороге к нам миссис Маккей напоминала дочери о правилах хорошего поведения благородных девиц. Только я-то знаю, что через пятнадцать минут, стоит оставить девчонок вдвоём, начнётся форменный кошмар. Обе настолько заскучали без подруг, что сейчас наверстывают упущенное. Я же делала вид, что не замечаю не совсем подобающего поведения двух проказниц, которые по правилам должны чинно сидеть на диванчике и тихо беседовать. А вместо этого они носятся как у гориллы, по особняку, изображая разбойников. Потому что была уверена, деткам нужно играть, дурачиться и иногда вредничать, ведь на то они и дети. Кейла, смотри, что я сшила. Позвала подругу Софию. Та чуть кивнув, рванула к диванчику, и вскоре две девичьи головы склонились друг к другу и зашептались. "Будут сильно буянить зови меня!» — подсказала Мэлли, прежде чем покинуть гостиную. Мистер Грэм по своему обыкновению должен меня ждать в кабинете на своем излюбленном кресле потягивать чай из большой кружки и невидящим взглядом смотреть в окно, за которым стояли голые деревья. Мистер Грэм в кабинете, подтвердила миссис Лета, выходя из кабинета с пустым подносом. Вам я тоже кружку с чаем принесла и пирог, а то за обедом совсем ничего не поели. Спасибо, миссис Лета поблагодарила добрую и заботливую женщину. Распахнув дверь небольшого, но очень уютного помещения, воскликнула: Грем, давно не виделись. Как вы? Хорошо, Айрис, улыбнулся старик, отворачиваясь от окна. Как Софи? Не было, покачала головой. Вот как Кеннета вылечила, так и не появлялась. Мыли вчера руку порезала и никакой реакции. Значит, ушло, кивнул старик, задумчиво постучав пальцами по столешнице. Может, и к лучшему. Так лучше, иначе Софье никогда не будет покоя, наконец, вслух огласила свои мысли. Уверена, что вместо Морта появится другой, кому потребуется сила моей девочки. А так, нет ее, и хорошо. Ты права, Айрис. И все же жаль. Наверное, жаль, проговорила, сделав глоток земляничного чая, спросила. Его нашли? нет. Никто его давно не видел. Как он выглядит, не знают. Двух мужчин, закутанных в плащи, заметили у вашего дома, но те просто прогуливались по улице. На всякий случай за ними проследили они дошли до гостиницы и больше не покидали ее. об этом рейнард мне рассказывал задумчиво протянула понимая что время идет, а ничего не происходит и с каждым днем какой-то необъяснимый страх все больше овладевает мной через два дня ваша свадьба может среди гостей объявиться. Может быть, а может и нет, ухмыльнулась, вспомнив слова Рея, что Гвендалин все же приняла приглашение на торжество в честь нашего бракосочетания. Не знаю, Айрис. Затаился Морд, всегда был таким. Надеюсь, его скоро поймают, и это заточение закончится. Интерлюдия. Берета нашли мертвым. Еще одна ниточка к заказчику оборвалась, выругался Кеннет, бросив на стол отчет о расследовании. И все таки я уверен, что за этим стоит мать Хамиша. Она и ее семья всегда не очень лестно отзывались о нынешнем короле. Нет, Тревор, ты ошибаешься возразил другу, напомнив: "Орлет всегда была тихой и послушной, Ее отец только криком брал, на деле труслив. Мы проверили их, за домом неотступно следят, они вне подозрений". "Королева", задумчиво проговорил Кеннет. "Она дружна с Орлет. У меня нет доказательств, и несколько недель назад Я о ней даже не думал. Тихая, благочестивая женщина, мать троих дочерей, которая только и делает, что сидит в своих покоях и вышивает. Но сейчас что-то подсказывает мне. все это напускное. Дракон, не знаю, но чувства во мне обострились, я стал выносливее, а вчера меня пытались отравить и Я учуял запах яда. Нет, не так. Я понял, что это яд. Проверил? Да. Вылил на цветок. Он сгорел за минуту. Новую информацию о драконах сумел раздобыть. Времени сидеть в хранилище немного. Доверить это кроме вас мне некому. А что успел найти? Мне ничем не помогло покачал головой Кеннет, подав мне книгу. "Рэй, там говорится о крови, и нет ни слова об изменении тела, и то, что на моей коже иногда появляется чешуя, ничего не сказано". "Снова проявилось?" обеспокоенно спросил Тревор, беглым взглядом осмотрев его высочество. "Нет, уже неделю не появлялись, и это радует". Но я хотел бы контролировать этот процесс. Понимаю. Как только поймаем Морта и решим с Гвенделин, поможем тебе с поиском сведений о драконах. Седрик что говорит? С Гвендолин встречался один тип. Пока не знаю, что она задумала, но за ней присматривают. Морт затаился, но уверен, он рядом и выжидает. Полагаю, что на вашей свадьбе появятся оба, предположил его высочество. «Все получится, мы хорошо подготовились. Да, в храме все готово, люди уже распределены по местам. Согласился с Кеннетом, но тревога не покидала меня, и казалось, что я упускаю что-то очень важное. Я должен сберечь свою семью.